Глава 32. Тимофей. «Что?» — одними губами спрашивает Марина, когда я, шумно выдохнув, опускаюсь на стул и прошу сделать мне кофе. Как только я вошел в квартиру, подруга жены приложила палец к губам, а потом указала в сторону комнат. Неудивительно, что Дарина уснула. Ночью она была беспокойна и часто просыпалась. Мы оба переживали за Милену, но сейчас дочь поговорила с женой. И, видимо, немного стресс ее отпустил. «Тимофей, да не молчи ты!» Просит Марина уже громче. Милена выглядела вполне бодро, разговаривала тоже. «Это все из-за отца. Наконец, отвечаю я, чтобы снизить градус беспокойства. Он в реанимации, и пока врачи ничего толком не говорят. Как твоя мама держится?» Участливо интересуется Маринка. «Она сейчас с Миленой». Не вдаюсь в подробности, но, наверное, стоило. «Оу!» — только и может произнести она. «Так, ладно, хлопаю себя по коленям. Думаю, мне надо в магазин, купить милени всего по мелочи. Пей кофе, Тим, а лучше поешь. Ты когда ел в последний раз?» Марина начинает суетиться. «Еще раз спасибо. За все. Повторяю я слова, сказанные по телефону, теперь лично». «Милене очень повезло, что ты ее подруга». «Что-то ты расчувствовался, братишка», — улыбается Маринка. «Давай только не будем расклеиваться. Все будет хорошо, поверь мне». «Почему ты так уверена?» Смотрю на излучающий оптимизм девушку. «А иначе нельзя, Тимофей», — пожимает она плечами. «Ты не представляешь, сколько всего я видела на работе. Я знаю, сколько дерьма есть в мире, что делают люди». И если двигаться по жизни без надежды, то можно свихнуться. Кстати, а что твой брат? Ты нашел его?» Я звонил ему, рассказал об отце. Матвей принял к сведению и бросил трубку. Думаю, судьба нашего родителя его не сильно волнует. Усмехаюсь, вспоминая, как брат покидал отчий дом. Но меня это не сильно удивляет. Хотя он мог бы в такой ситуации отпустить свои детские обиды. Марина в задумчивости забрасывает кухонное полотенце себе на плечо и постукивает пальцами по подоконнику, глядя в окно. Несколько минут в кухне висит тишина. Наконец Марина оборачивается. «А может, ты думаешь о своем брате хуже, чем есть на самом деле?» спрашивает она. «Я его, конечно, совсем не знаю, и если все, что пережила моя подруга, его рук дело, то Матвею это не добавляет очков в моих глазах. «Но ты ведь думал о причине, по которой он это все устроил?» «Думал», — киваю без раздумий. «Очень много думал, но так ни до чего не додумался, что в голове у Матвея известно только ему. Надеюсь, что вскоре лично спрошу об этом. Ладно, я схожу в магазин, а в часа четыре поедем в клинику. Милена хочет видеть Дарину». «А я пока займусь обедом», — соглашается Марина. «И не спорь». Не выпущу из квартиры, пока ты не поешь. Не хватало, чтобы еще попал в больничку с истощением. Кивнув, снова покидаю квартиру. По магазину хожу около часа, набрав, кажется, больше, чем требуется. Загрузив пакеты в багажник, достаю смартфон и хочу позвонить Милене, чтобы спросить, как у нее заладилось общение с моей матерью. Но ведь если не звонить, то все нормально, и я не так давно уехал. А может, жена вообще спит? В любом случае, скоро мы все вместе поедем к Милене. Потерплю». Открыв дверь, слышу звонкий голос дочери, и она, услышав хлопок двери, тут же выбегает в прихожую и виснет у меня на шее. «Папочка, а мы поедем к маме?» — с надеждой спрашивает. «Конечно, поедем, обещаю ей. Очень скоро поедем». «У меня все готово», — выглядывает из кухни Марина. «Вот сейчас пообедаем и будем собираться». Улыбаюсь дочери. «А завтра тебе в школу? Ты не забыла?» «Я знаю», — кивает моя умница. «Ты же меня заберешь, и мы завтра опять поедем к маме». Кто знает, что будет завтра. Судя по последним дням, каждый новый готовит мне сюрпризы. Поэтому сейчас я пообещать ничего не могу. Не даю пустых обещаний. Завтра и решим. Нахожу оптимальный вариант ответа. Марина после обеда перебирает принесенные пакеты, иногда закатывая глаза, половину оставляет дома, бормоча что-то о том, что я, видимо, решил жену оставить в больнице минимум на месяц, если столько всего купил. Дарина в нетерпении переминается с ноги на ногу, но вопросом, когда мы наконец-то поедем, не докучает. Марина еще раз все перепроверяет и сообщает, что для Милены все готово. Мы, в принципе, тоже. Только верхнюю одежду надеть и обувь. А разве с детьми можно в больницу? Уже в машине спохватывается Марина. Насколько я знаю, не пускают? Нас пропустят, уверенно отвечаю. Я обо всем уже договорился. Тем более владелец клиники какой-то дальний родственник моей матери. Так что у нас можно сказать, Блад? Тогда хорошо, кивает подруга жены. А то Дарина бы очень расстроилась, но я не хочу, чтобы кто-то вообще грустил или расстраивался. Да вы просто ходячий оптимизм, госпожа криминалист, смеюсь я. Но это хорошо. Так порой не хватает позитивного мышления. Папа зовет меня с заднего сиденья Дарина. А вот там продаются мамины любимые пирожные. Указывает она пальчиком на вывеску известной сети кофеин. И ведь помнит. Я понимаю, на что намекает дочь поэтому включаю поворотник. Если она хочет порадовать маму пирожными, то так оно и будет. После кофейни еще ненадолго застреваем в небольшой пробке, так что к клинике подъезжаем позже, чем я планировал. Я уже думала, что мы к ночи только доберемся. Нетерпеливо выбирается из машины Марина, ворча себе под нос. Видимо, она забыла, что живет в Москве, а не в маленьком городке. Но мы добрались и времени с Миленой у нас будет предостаточно. Поднимаемся в нужное отделение, и я командую девочкам двигаться за мной. Останавливаюсь у палаты и, открыв дверь, пропускаю дочь вперед. «Мамочка!» «Малышка моя!» — слышу голос жены. «Здравствуйте!» — проходит следом Марина и замечает мою мать. Признаться, она сейчас кажется еще подавленнее, чем тогда, когда я столкнулся с ней у лифтов. «Неужели за то время, пока меня не было, еще что-то произошло?» Сейчас и Дарина переводит взгляд на мою мать, смотрит с интересом, а потом вежливо здоровается. «Какая ты красавица!» Мама улыбается, но грусть за этой улыбкой не скрыть. «Меня зовут Лариса, я твоя...» Она запинается, вопросительно посмотрев сначала на Милену, потом на меня. «Это твоя бабушка, Дарина?» говорю я дочери. «Моя мама». «Бабушка!» — не верит дочь. «Но ты не похожа на бабушку. Бабушки старенькие». «Мы с Мариной не можем сдержать смешок. Да, бабулей мою мать можно назвать только с очень большой натяжкой». «Дарина», — серьезно произносит Милена, — «это невежливо». «Извините», — опускает голову дочь. «Ничего, милая, все в порядке. Я приму это за комплимент», — говорит мать, разряжая обстановку. «Тимофей, выйдем на минутку, а вы пока общайтесь. Кстати, нас не представили друг другу». Поднявшись, протягивает руку Марине. «Лариса». «Очень приятно». Немного теряется подруга жены. «Марина». «Я скоро вернусь». Киваю Милене и выхожу следом за матерью в коридор. «Что еще случилось?» Вздыхаю почти обреченно. «Матвей случился. Мама опускается на диванчик. Он где-то здесь. Вышел ненадолго». «Матвей, значит». Задумчиво киваю. «Не самое лучшее место для воссоединения семьи. Но уж как есть».